Стивен Кинг Сновидцы Я не знаю, как устроена Вселенная. У меня есть лишь догадки. У вас, возможно, тоже. А может и нет. Все, что я могу вам сказать, берегитесь снов. Они опасны. Я это выяснил. Я отрубил два срока во Вьетнаме. Вернулся в июне 71-го. Когда я вышел из самолета, никто не плевал на меня, не называл убийцей детей. Впрочем, никто и не благодарил меня за службу, так что, думаю, все честно. Эта история, мемуары, исповедь не имеет никакого отношения к нам, но все-таки связано. Да, связано. Если б я не провел 26 месяцев в той долбанной дыре, Я мог бы попытаться остановить Элджина, когда мы увидели зубы. Сомневаюсь, что у меня получилось бы. Ученый джентльмен намеревался довести дело до конца, и в каком-то смысле ему это удалось. Но я мог хотя бы уйти. Я этого не сделал, потому что молодой человек, что вернулся из Вьетнама, был уже не тем, кто туда отправился. Этот молодой человек был опустошен. Эмоции на нуле. Так что случилось то, Что случилось? Я не считаю, что ответственность на мне. Он продолжал бы, несмотря ни на что. Но я сознательно остался, даже поняв, что мы перешли грань разумного. Наверное, я хотел снова разбудить себя. Возможно, так и было. Я вернулся в Мэн и некоторое время жил в Скоухэгане у матери. Дела у нее шли неплохо. Она работала помощником менеджера в банановом киоске Джорджа. Звучит, словно это придорожный ларек, но на самом деле бакалейный магазин. Мама сказала, что я изменился. Я ответил, сам знаю. Она спросила, чем я собираюсь заняться. А я сказал, что попробую найти работу в Портленде. Сказал, что буду заниматься тем, чему научился у Сиси. И мать согласилась, что это неплохая идея. Похоже, она была рада, что я вернулся. Думаю, она переживала за меня. Однажды я спросил, по кому она больше скучает, по моему отцу или отчему. Она ответила, что по отцу. А Лестере она отозвалась, мол, с катертью дорога. Я купил подержанную машину, отправился в Портленд и подал заявление в контору под названием «Темп-О». Женщина, принявшая заявление, ее звали миссис Фробишер, сказала, «Не вижу, какие курсы вы закончили». Я не заканчивал. Что? Не заканчивал курсы. Вы, похоже, не понимаете, молодой человек. Нам требуются стенографисты на замену, когда кто-то заболевает или увольняется. Некоторые из наших временных сотрудников работают в окружном суде. Испытайте меня, предложил я. Вы знакомы с системой Грега? Да, я научился у своей сестры. Помогал ей с учебой, а потом оказалось, что я справляюсь лучше ее. «Где работала ваша сестра?» «Она умерла». «Очень жаль это слышать». Не похоже было, что миссис Фробишер и правда жаль, но я ее не винил. Людям нелегко справляться с собственными трагедиями, не хватало еще переживать из-за чужих. «Сколько слов в минуту?» 180. Она улыбнулась. «Правда?» «Сомневаюсь». Я ничего не ответил. Она протянула мне блокнот, и карандаш Эберхард Фабер номер два. «Хочу увидеть, как у вас получится 180. Это было бы впечатляюще». Я раскрыл блокнот. Вспомнил, как мы с сиси сидели в ее комнате. Она за письменным столом, в круге света от лампы. Я на кровати. Она утверждала, что я способнее ее. Она говорила, что я словно учусь во сне. И это было правдой. Похоже, было на освоение вьетнамского языка, включая диалекты Тай и Мьен. Дело не в знаниях, а в сноровке. Я видел, как слова превращаются в крючки и палочки. Толстые штрихи, тонкие штрихи, завитки. Они строем маршировали по моему сознанию. Если вы спросите, нравилось ли мне это занятие, я отвечу — временами. Так же, как человеку временами нравится дышать. Обычно ты просто дышишь. Вы готовы? «Всегда готов. Это мы еще посмотрим». Затем очень быстро она прочла. «Не действует по принуждению милость. Не можешь с улицы прийти ты и сказать, что делаешь 180 слов. Как теплый дождь, она спадает с неба на землю и вдвойне благословенна тем, кто дает и кто берет ее». Следом она попросила меня прочитать ей, что получилось. Я прочитал, не став говорить, что она сделала несколько ошибок в последней части речи порции. Миссис Фробишер задержала на мне взгляд, затем произнесла «Чтоб меня черти взяли!» Следующие десять месяцев или около того я работал в темп О. Мы проигрывали во Вьетнаме. Не обязательно быть гением, чтобы это понять. Иногда людям надо бы остановиться, но они этого не делают. Говоря это, я вспоминаю Элджина, ученого джентльмена. Поначалу у нас было четверо, потом шестеро, затем трое и снова шестеро. Временная работа всегда означает текучку. Все сотрудники были женщинами, за исключением Пирсона, высокого мужчины с лысиной, которую он пытался скрывать, и экземы вокруг носа и в уголках рта. Вокруг рта она выглядела, как засохшая слюна. «Пирсон работал, когда я пришел», И остался, когда я ушел. Он выдавал не более 60 слов в минуту, и то в удачный день. Если ему диктовали слишком быстро, он просил помедленнее, помедленней». Я знаю, потому что иногда, когда выдавалась свободная минутка, мы устраивали гонки. Две минуты телерекламы, жидкость для мытья посуды, зубная паста, бумажные полотенца, то, что покупают женщины, которые смотрят телевизор днем. Я всегда выигрывал. Через некоторое время Пирсон перестал даже пробовать. Он называл это детскими играми. Не знаю, почему миссис Фробишер держала Пирсона. Она с ним не трахалась, ничего такого. Думаю, он был чем-то таким, к чему привыкаешь, вроде стопки рождественских открыток на столике в прихожей, которые валяются там до Дня Святого Валентина. Я Пирсону не нравился, но к нему никаких чувств не испытывал, потому что так себя вел в 71 и 72 годах. Но именно Пирсон познакомил меня с Элджином, если можно так выразиться. У него не было такого намерения. Мы приходили к половине девятого и сидели в задней комнате дома на Биржевой улице, пили кофе с пончиками, смотрели маленький переносной телевизор или читали. Иногда устраивали гонки. Обычно там лежали два-три экземпляра «Пресс Геральт», и Пирсон читал один из них, Что-то обормоча себе под нос и растирая экзему, так что и хлопья сыпались, как снег. Миссис Фробишер вызывала Энну, Диану или Стеллу, если намечалась обычная работа. Меня вызывали в суд, обычно в тех случаях, когда кто-то заболевал. Мне пришлось освоить стенограф и носить стеномаску, но все было путем. Иногда меня отправляли на важные совещания, где записывающие устройства были под запретом. Тогда в строю оставались лишь я и мой блокнот. Эта работа нравилась мне не меньше любой другой. Подчас, после завершения стенограммы, я должен был сдать свой блокнот. Это в порядке вещей. Иногда я даже получал чаевые. Пирсон, читая газету, имел привычку бросать прочитанные листы на пол. Как-то раз Диана назвала это «паршивой манерой», а Пирсон ответил, что если ее это не устраивает... Она может свернуть эти бумажки в трубочку и засунуть себя в задницу». Через неделю или две Диана ушла. Иногда я подбирал брошенные пирсом листы и просматривал их. Когда не было работы, в задней комнате, которую мы называли «Кутузкой», становилось скучновато. Викторины ток-шоу по телевизору надоедали. Я обычно носил с собой книжку в мягкой обложке. Но в тот день, когда я узнал о Белджине, хотя тогда я еще не знал его имени, его не называли в объявлении. Книга не захватила мое внимание. Она была о войне, но написана человеком, который ничего в этом не смыслил. Я решил просмотреть раздел объявлений в газете. На одной странице продавались автомобили, на другой были предложения работы. Я окинул взглядом этот раздел. Не то, чтобы я хотел сменить работу, мне нравилось в тампо. Просто хотел скоротать время. Слова Ученый-джентльмен, выделенный жирным шрифтом, бросились мне в глаза. Как и слово «флегматичный». Такое слово не часто встретишь в объявлениях. Ученый-джентльмен ищет ассистента для проведения серии экспериментов. Обязательное требование — владение стенографией. 60-80 слов в минуту или больше. Отличная оплата при наличии отличных рекомендаций. Конфиденциальность и флегматичный характер обязательны. Ниже был указан телефонный номер. Из любопытства, кому понадобился флегматичный ассистент, я набрал его. Просто скоротать время. Это было в полдень четверга. В субботу я преодолел на своем подержанном форде 70 с лишним миль до Касл рока и выехал на лейк-роуд, заканчивающуюся у озера Даркскор. На берегу стоял большой каменный дом, с отдельной подъездной дорожкой, а за ним маленький каменный домик, где я проживал, пока работал на Элджина, ученого-джентльмена. Дом почти тянул на особняк. На подъездной дорожке стояли Volkswagen Жука и «Мерседес». У Жука были номера штата «Мэн». Наклейка в виде цветка на люке бензобака и наклейка «Нет войны на бамбере». Я узнал его. «Мерседес» имел номер штата «Массачусетс». Я подумал, что он, вероятно принадлежит ученому джентльмену, и оказался прав. Я так и не узнал, откуда у Элджина состояние. По-видимому, джентльмены о таком не распространяются. Думаю, он получил наследство, потому что, насколько я мог судить, у него не было никакого занятия, кроме джентльменской науки, и он называл этот не совсем особняк своим местом для летнего отдыха. Понятия не имею, где он проводил зиму. Возможно, в Бостоне или в одном из тех отдалённых пригородов, где чернокожих и азиатов можно увидеть только толкающими газонокосилки или накрывающими на стол. Я мог бы навести справки, поспрашивать в городе, ведь городские умеют держать нос по ветру, и если задавать правильные вопросы, они все что угодно вам расскажут. Они хотят рассказать вам, потому что ничто так не скрашивает время, как сплетни а я знал, как правильно себя вести, поскольку сам вырос в маленьком городке и глотал Эр, как истинные янки. Но это не мое собачье дело, как говорится. Мне было все равно, где он жил. В Эстоне, Бруклине или бей Я даже не знал, хочу ли я получить эту работу или нет. Я не был психом или типа того, но что-то со мной было не в порядке. Может, вы понимаете, а может и нет. Я не спал большую часть ночи. И тьма тянулась долгие часы. Почти всю ночь я сражался с войной, и война побеждала. Знаю, это старая история. Такое можно увидеть по телевизору раз в неделю. Я поставил машину рядом с жуком. Из дома вышла молодая женщина в юбочном костюме с портфелем в одной руке и блокнотом в другой. Это оказалась Диана, ранее работавшая в «Темпо». «Привет, незнакомка!» — пошутил я. «И тебе привет!» Ты, наверное, следующий. Может, тебе повезет больше. Не взяли. Он сказал, что перезвонит. Я понимаю, что это значит. Пирсон все еще работает? Ага. Вот дерьмо. Она села в жука и уехала. Я нажал кнопку звонка. Ответил Элджин. Он оказался высоким и худым, с копной белых волос, как у пианиста на концерте. Белая рубашка и брюки цвета хаки висели на нем, как на вешалке, словно он недавно похудел. На вид ему было около 45 Он спросил, «Не Уильям ли я Дэвис?» Я ответил, что он и есть. Он спросил, «Есть ли у меня стенографический блокнот?» Я ответил, что их у меня полдюжины на заднем сиденье. «Возьмите один!» Я взял блокнот, думая, что меня ожидает повторение истории с миссис Фробишер. Элджем провел меня в гостиную, будто все еще хранящую призрак зимы, когда дом стоял пустой, а озеро было сковано льдом. Он спросил, «Есть ли у меня резюме?» Я достал бумажник, показал приказ о моем увольнении из армии с почетом и сказал, мол, «Вот мое резюме». Сомневаюсь, что Элджина интересовала, как я подрабатывал после школы на заправке и официантом в безголовой женщине. «После увольнения из армии я работаю в агентстве Темпо в Портленде. Ваш предыдущий соискатель тоже оттуда? Можете позвонить, если хотите. Спросите миссис Фробишер». Может, она даже позволит мне сохранить работу, зная, что я подыскиваю другую. — Почему? — Потому что я лучший из тех, кто у нее есть. — Вам действительно нужна эта работа? — Потому что вы кажетесь мне, так сказать, равнодушным. Я не против перемен. Это было правдой. — А как насчет оплаты? Хотите узнать о ней? Или то, как долго придется работать? Я пожал плечами. — Вы что, перекати поле? — «Я не знаю». Это тоже было правдой. «Скажите, мистер Дэвис, вы можете написать слово «флегматичный»?» Я написал. Он кивнул. «Девушка перед вами не смогла, хотя наверняка прочла это слово в моем объявлении. Сомневаюсь, что она понимает его значение. Мне она показалась взбаломошной. Она такой и была, когда вы работали вместе?» «Я бы предпочел не говорить». Элджин улыбнулся. Губы тонкие, складки по бокам рта были как у куклы-черевовещателя, очки в роговой оправе. Он не очень-то походил на ученого. Казалось, он пытается выглядеть ученым. — Где вы служили? — Вьетнам? — В основном. — Приходилось кого-то убивать? — Не хочу об этом говорить. — Награды есть? — И об этом я тоже не хочу говорить. — Справедливо. Когда вы сказали, что лучше в темпо. А я встречался с парой людей оттуда, не только с Дианой Бисонет. О каком количестве слов в минуту шла речь? Я сказал ему. «Я собираюсь вас проверить. Обязательно. Если вы лучший, то вы тот, кто мне нужен. Стенография будет единственным методом записи, за редким исключением. Я не планирую делать никаких аудиозаписей своих экспериментов. Никакого видео. Будут полароидные фотографии» который я сохраню, если захочу публиковать, или, в противном случае, уничтожу». Элджин ожидал заинтриговать меня. Я был заинтригован, но не настолько, чтобы задавать вопросы. Он либо расскажет сам, либо нет. На журнальном столике покоилась стопка книг. Элджин поднял верхнюю и проверил меня по ней. Эта книга называлась «Человек и его символы». Он говорил в хорошем темпе, но до миссис Фробишер было далеко. В тексте попалось несколько технических жаргонизмов, вроде «Активация синтеза» и несколько сложных имен и названий, например, «Анела», яффы и «Университет Брешей». Но я передал их правильно. Это было своего рода озарение. Я справился с этими словами, несмотря на то, что Элджин ошибся в фамилии Яффе, произнеся ее как Джаф. Я перечитал ему все от слова до слова. «Вы напрасно теряли время в темпо. — сказал Элджин. Мне нечего было возразить. Во время моих экспериментов вы будете жить здесь, в гостевом домике. Есть ли у вас какие-либо навыки в медицине, полученные во время службы? Кое-что умею. Могу вправить кость или сделать искусственное дыхание. Если человека вовремя достали из воды, конечно. Не думаю, что вам здесь понадобятся пакеты с ульфоксидом. Сколько вам лет? Двадцать четыре. Выглядите старше. Возможно. Вы, случайно, не были в Малай? Это произошло до меня. Элджин взял еще пару книг из стопки. Одна называлась «Архетипы и коллективное бессознательное», другая — «Воспоминания, сны, размышления». Он держал по книге в каждой руке, словно взвешивая их на весах. Знаете, что общего у этих книг? Обе написаны Карлом Юнгом. Элджин поднял брови. — Вы правильно произносите его имя. — Лучше, чем вы, имя Аниеллы Яффи, — подумал я, но промолчал. — Полагаю, по-немецки вы не говорите. — Немного, — ответил я на немецком, слегка раздвинув большой и указательный пальцы. Он взял из стопки еще один том. Название гласило «Настоящее и будущее». — Это мое сокровище. Редкое первое издание. Настоящее и будущее. Я не могу прочитать, но рассматриваю иллюстрации и изучаю графики. Математика — это универсальный язык, как вы наверняка знаете. Я не знал, потому что универсальных языков не бывает. Числа можно научить делать трюки, как и собак. А название той книги на самом деле было «Присутствие и будущее». Между настоящим и присутствием огромная разница, целая пропасть. Мне это было безразлично, но книга, лежащая под настоящее и будущее, меня заинтересовала. Единственная книга, написанная не юнгом. «За стеной сна» Г. Ф. Лавкрафта. У одного парня, которого я знал в нами, бортового стрелка, была эта книжка в мягкой обложке. Она сгорела вместе с ним. Мы еще о многом поговорили. Плата, что предлагал Элджин, была столь высока, что я засомневался, законны ли его эксперименты. У меня была возможность спросить об этом, но я ей не воспользовался. Наконец, он перестал ходить вокруг да около и спросил, рискну ли я предположить, с чем связаны его эксперименты. Я ответил, что, вероятно, со снами. «Да, но, думаю, я до поры до времени сохраню при себе точную природу моего интереса, направление, так сказать». Я не стал расспрашивать о направлении еще одной вещи, на которую не потрудился обратить внимание. Элдженс сфотографировал мои документы об увольнении своим полароидом и предложил мне работать на него. «Конечно, вы можете остаться работать в темпо, а можете помочь мне исследовать области, в коих еще не побывал ни один психолог, даже Юнг. Девственные территории!» Я согласился. Элджин сказал, что работа начнется в середине июля, и я снова согласился. Он попросил мой телефонный номер. Я дал, предупредив, что это телефон в холле общежития. Элджин поинтересовался, если у меня девушка. Я ответил, что нет. Он тоже не носил обручальное кольцо на пальце. Приехав в маленький гостевой домик, я обходился без помощи, сам готовил себе еду или питался в городском кафе. Не знаю, кто готовил еду Элджину. Он выглядел не неподвластным времени, словно у него не было ни прошлого, ни будущего. Он жил в настоящем но будто в нем не особо присутствовал. Элджин курил, но я никогда не видел его выпивающим. Все, что им двигало — навязчивая идея о снах. На обратном пути я спросил, «Вы ведь хотите проникнуть сквозь стену сна, да?» Он рассмеялся. «Нет, я хочу пройти под ней». Элджин позвонил мне 1 июля и напомнил, чтобы я предупредил об увольнении за две недели. Я так и сделал. Как я и ожидал, миссис Фробишер не стала настаивать, чтобы я катился колбаской сразу, забыв про двухнедельный срок. Я был ее лучшим сотрудником, и она хотела использовать меня на всю катушку. 8 июля Элджем позвонил еще раз и велел мне переезжать, как только я закончу работу 14-го. Как он предположил, раз я живу в общежитии, вещей у меня немного. В этом он был прав. Еще он добавил, что у него сразу будет для меня небольшое задание. Последним, с кем я пообщался в темпо, был Пирсон. Я сказал ему, что он мудила. Он не ответил. Возможно, согласился с такой оценкой. Может, боялся, что я ему врежу. Не знаю. Я подъехал к гостевому дому и увидел, что в замочной скважине двери торчит ключ. И еще два болтаются на этой же связке. Четыре комнаты. Опрятные. Тут было теплее, чем в большом доме. Возможно, потому что гостевой дом построили позже, когда уже появилась теплоизоляция для стен. В гостиной имелся камин, а на заднем дворе — куча дров, накрытых брезентом. Мне всегда нравился огонь в камине. Я пока не стал заходить в большой дом. Решил, что Элджин увидит мою машину и сообразит, что я приехал. В маленькой, как на корабле кухни, был установлен домофон, а рядом — факс. Мне раньше не доводилось видеть факс в доме, но я представлял, что это такое, потому что видел несколько в штабах во Вьетнаме. На кухонном столе лежало что-то похожее на альбом для газетных вырезок. К нему крепилась записка, гласящая «Ознакомьтесь с этим, возможно, вам захочется сделать заметки». Я пролистал альбом. Заметок не делал. У меня и так хорошая память. В альбоме было 12 страниц, и на каждой фотографии под прозрачной пленкой. Два фото были как на водительских правах. Два — портретные снимки. Шесть мужчин и шесть женщин. Все разного возраста. Самый младший выглядел старшеклассником. Под фотографиями указаны их имена и профессия. Двое были студентами колледжа, двое — учителями, вероятно, в летнем отпуске один пенсионер, остальные — те, кого люди далекие от этих профессий называют «синими воротничками» — официантка, продавец в магазине, плотник и длинноволосый дальнобойщик. В холодильнике я нашел яйца и бекон. Я поджарил четыре яйца на ожире от бекона. Сбоку дома имелась небольшая веранда с видом на озеро. Я ел и смотрел на воду. Когда солнце вошло в клин между горами Вашингтон и Джефферсон, и залила гладь озера золотом, я вернулся в дом и лег спать. В ту ночь я спал лучше, чем когда-либо за последние четыре года. Десять часов бездумный, лишенный образов тьмы. Вот, должно быть, каково быть мертвым. Субботним утром я спустился к берегу озера. Там стояла скамья. На ней сидел и курил Элджин. Он был все в той же белой рубашке и брюках хаки может, и в других таких же. Я никогда не видел, чтобы он носил что-то другое, словно это было что-то вроде униформы. Он пригласил меня сесть рядом. Я сел. «Хорошо устроился?» «Да». Он достал из кармана бумажник и протянул мне чек. Чек был выписан на мое имя от корпорации СНА ООО. Сумма составляла тысячу долларов. «Можешь отнести его в Кей-банк в Касл Роке. Там я держу свои счета, как личные, так и корпоративные. Можешь и свой счет открыть, если хочешь. Могу я просто обналичить его? Конечно. Помнишь первого испытуемого из альбома, что я тебе оставил? Да, Алтея Гибсон, парикмахер. На вид около тридцати. Хорошая память. Эдетическая? С учетом твоей скорости работы и знания вьетнамского, думаю, да. Выходит, он провел кое-какие раскопки, как говорится. Сделал несколько звонков. Я тоже так думаю. Я перенял стенографию у своей сестры. Помогал ей с учебой. И у тебя получалось лучше, чем у нее. Наверное. Но она тоже неплохо устроилась. Получила работу в отделе кадров в медицинском центре Восточного Мэна. Там хорошо платят. Элджину не обязательно было знать, что моя сестра умерла. И я не стал об этом говорить. Ты был переводчиком во Вьетнаме. Иногда... Не хочешь об этом рассказывать? Что ж, ладно. Хорошо здесь, не правда ли? Мирно. Ближе к вечеру появятся отдыхающие. Шум от лодок раздражает. Он продолжается с дня памяти до дня труда. Но пикники обычно устраивают дальше по берегу. Ваш участок уединенный. Да, люблю уединение. Дэвис, я верю, что способен изменить мир. Вы имеете в виду... Представление в мире о снах? Нет, сам мир, если я добьюсь успеха. Он встал: Я пришлю вам факс. Ознакомьтесь с ним. Миссис Гибсон прибудет сюда во вторник, в 2 часа дня. Я оплатил ей вынужденный выходной в ее парикмахерской. Ты встретишь ее и проводишь в дом. Перед этим я покажу тебе, как там все устроено. Скажем, около полудня, на тот случай, если она приедет раньше. Хорошо. Прочти, факс. Если будут замечания, используй домофон. В остальном ты свободен до вторника. Элджин протянул мне руку. Я встал, чтобы ответить на рукопожатие. Меня снова поразил его неподвластный времени облик. Чувствовалась в нем некая безмятежность. Он верил, что изменит мир. Он и правда верил в это. Пока я готовил кофе, пришел факс. Он представлял собой бланк для испытуемых. Я вновь задумался о законности этих исследований. В документе следовало указать имя, адрес и номер телефона испытуемого. Дальше говорилось, что ниже подписавшийся проинформирован и согласен на введение легкого гипнотического препарата перед началом эксперимента. Упоминалось, что действие препарата закончится через 6 часов или меньше, после чего испытуемый будет чувствовать себя нормально. Поскольку вводить препарат будет Элджин, а я не буду нести ответственность за возможные проблемы, я не стал ничего комментировать. Должен признаться, я слегка заинтересовался. Мелькнула мысль, что Элджин, возможно, спятил. После Вьетнама у меня нюх на такое. Я съездил в центр города и закупил продукты. Банк работал до полудня. Я открыл счет и положил на него сумму из чека, оставив сто долларов наличными. Ждать, пока чек проверит, не пришлось. В банке заверили, что с ним все в порядке. Я пообедал в закусочной Касл-Рока, вернулся в гостевой домик и подремал. Без снов. В полдень, во вторник, я пришел в большой дом. Элджин встретил меня на крыльце. Слева от двери находилась гостиная, где он просматривал мои документы об увольнении и показывал свои книги Юнга. Направо вели двойные двери. Элджин распахнул их. Раньше тут была столовая, а теперь он собирался проводить свои эксперименты. Помещение разделяло пополам перегородка, похожая из фанеры. Одна половина предназначалась для испытуемых. Там стояла кушетка с высоким подголовником, как в кабинете у психолога. По одну сторону от кушетки штатив с фотоаппаратом Polaroid, направленным вниз. С другой стороны размещался маленький столик с блокнотом Blue Horse, открытым на первой чистой странице, и ручкой. Видимо, Элджин предполагал, что испытуемые будут записывать свои сны, пока воспоминания о них свежие или делать заметки. На стене закреплены колонки, а по центру фанерной перегородки находилось зеркало. Не обязательно быть любителем полицейских сериалов по телевизору, чтобы догадаться, зеркало одностороннее, прозрачное с изнанки. Со стороны Элджина у стены стоял стол и второй полароид на штативе, направленный сквозь фальшивое зеркало на кушетку. На столе микрофон. Там же ряд кнопок. Еще пара колонок на стене. Стереосистема Филипс с пластинкой на проигрывателе. Рядом с зеркалом — кресло. «Это для тебя», — пояснил Элджен, указав на кресло. «Твой пост, где ты будешь сидеть и наблюдать. Есть чистый блокнот?» «Да». «Будешь записывать все, что я скажу. Если миссис Гибсон что-либо произнесет, ты услышишь ее слова из колонок по эту сторону» и запишешь. Если не получится разобрать, что она говорит, люди во сне часто говорят неразборчиво, поставь двойной прочерк». «Будь у вас диктофон», — начал я, но Элджин отмахнулся. «Я же сказал, никаких аудио или видеозаписей, только Polaroid. Я могу управлять звуковой системой и обеими камерами со стола». «Ни аудио, ни видео». «Понял», — ответил я. В комнате не было никакого медицинского оборудования, ничего для записи мозговой активности испытуемых в фазе БДГ. Все это выглядело бредово, но чек не отклонили в банке, так что я смирился. Я не заметил на лице Элджина ни волнения, ни нервозности, лишь спокойствия. Он собирался изменить мир и был уверен в себе на все сто. Алтея Гибсон прибыла на 15 минут раньше. Она была из тех двоих, кто прислал Элджину фотопортрет, сделанный профессионалом. Он использовал лампу кольцевого света, чтобы немного омолодить лицо клиентки. На самом деле ей было около сорока. Полновато. Я встретил его у машины, представившись ассистентом мистера Элджина. «Я немного побаиваюсь», — призналась она, пока мы шли к дому. «Надеюсь, все будет в порядке. Со мной все будет в порядке, мистер Дэвис». «Конечно», — ответил я пройдет без сучка без задоринки. Говорят, правда, бывает причудливее вымысла. Взять женщину, говорящую с мужчиной, которого видит в первый раз в жизни, на подъездной дорожке, упирающейся в частный пляж. Встречалась ли она с Элдженом или разговаривала с ним только по телефону? Она надеялась, что с ней не произойдет и ничего плохого, хотя знала, что ей предстоит принимать так называемый легкий гипнотический препарат. Она так думала, потому что плохое случается только с другими людьми, о чем потом рассказывают в новостях по телевизору. Говорила ли это о недостатке воображения, то, что она никогда не думала об изнасиловании и смерти в неглубокой могиле, или дело было в слишком близком горизонте ее восприятия? Это поднимает вопрос о том, что же такое воображение и восприятие. Возможно, я думал по-другому, потому что побывал на другом конце света, где с людьми постоянно происходило что-то плохое. Иногда даже с парикмахерами. «Это ж 800 долларов! Как я могла отказаться?» Алтея понизила голос. «Я что, буду под кайфом?» «Честно говоря, не знаю. Вы наш первый...» «Кто?» «Наш первый клиент». «Вы же не собираетесь воспользоваться мной, правда?» Это прозвучало шуткой, потому что она надеялась, что это и есть шутка. «Или он?» «Ни в коем случае!» — сказал Элджин, выходя в холл, чтобы поприветствовать миссис Гибсон. На ремне через плечо у него висел небольшой плоский портфель, похожий на офицерский планшет для карт. «Я безобиден, насколько это возможно, и бил тоже». Он протянул обе руки, взял в них ладони гости и слегка сжал. «Вам понравится! Обещаю!» Я подал Алтее Гибсон бланк, который, вероятно, был столь же законен как трехдолларовая купюра. Она бегло просмотрела его... Заполнила пустые графы вверху и поставила подпись внизу. Миссис Гибсон жила своей жизнью, не веря, что она может закончиться или даже измениться. Слепота в отношении возможных последствий. То ли благословение, то ли проклятие. Выбирайте сами. Элджин подвел миссис Гибсон к ушетке в бывшей столовой и достал из портфеля флакон с прозрачной жидкостью. Вытащил резиновую пробку и протянул ей. Женщина взяла флакон с осторожностью, словно боялась обжечься. — Что это? — Легкое гипнотическое средство, как я и говорил. Оно ведет вас в безмятежное состояние, а затем убаюкает так, что вы уснете. Никаких побочных эффектов и похмелья не будет. Это совершенно безвредно. Алтея взглянула на флакон, затем сделала жест в мою сторону, словно поднимая тост, и произнесла. — Через зубы? Через рот попадает все в живот. Она с легкостью отбросила сомнения. Правда, оказалась причудливее вымысла. Затем посмотрела на Элджина. «Я ожидала чего-то, но не почувствовала. Вы уверены, что это непростая вода?» «В основном вода», — улыбнувшись, ответил Элджин. «Вы сядете за руль и вернетесь домой. Где вы живете, напомните?» Норт Виндхам». Вернетесь домой в Норт Вингхэм к четырем часам с чеком на 800 долларов в сумочке. А пока расслабьтесь, я расскажу, что от вас требуется. Все очень просто. Элджин взял флакон, закрыл его пробкой и убрал в портфель, где для него имелась удерживающая лямка. Затем достал из портфеля еще один предмет. Картинку с изображением маленького домика в лесу, выкрашенного в красный цвет. Дверь была зеленая, к ней вели две каменные ступеньки, а над крышей возвышался дымоход. Он протянул картинку алтея Я включу музыку. Очень тихую и спокойную. Хочу, чтобы вы слушали ее и смотрели на картинку. О, теперь я что-то чувствую, улыбнулась Алтея. Вроде как от курения костяка. Мягко. Смотрите на картинку, миссис Гибсон, и убедите себя что вы хотите увидеть этот дом изнутри. Я все записывал. «Г» означало «Гибсон», «Э» — «Элджин». Крючочки прыгали по девственно чистой странице стенографического блокнота. Я делал то, за что мне платили. А что там внутри? Это зависит от вас. Возможно, вы попадете туда во сне. Тогда все увидите сами. Попробуйте это сделать. А если мне не приснится, что внутри дома? Я все равно получу 800 долларов. Безусловно. Даже если вы просто приятно вздремнете. Если я засну, разбудите меня к четырем. Алтея начала клевать носом. Соседка забирает мою дочь из школы, но я должна вернуться к шести. Приготовить ей... Приготовить ей... Приготовить ей ужин. Да, ужин. Взгляните-ка на эту зеленую дверь. Мне бы в голову не пришло выкрасить дверь красного дома в зеленый цвет. Слишком по-рождественски. Смотрите на картинку. Я смотрю. Помечтайте о доме. Попытайтесь войти в него. Голос Элджина звучал гипнотически. Хорошо. Думаю, она уже под гипнозом. Если бы Элджин попросил ее залаять, как собака, Алтея попыталась бы. Войдите внутрь. И осмотритесь. Хорошо. Идите в гостиную. Хорошо. Не сразу внутрь. Просто загляните за дверь. Вы хотите, чтобы я рассказала, как выглядит гостиная? Какая-то мебель и обои. Что-то в этом роде? Нет, я хочу, чтобы вы опустились на колени и поискали трещину в полу. Прямо тут, у двери в гостиную. А она есть? — Я не знаю, миссис Гибсон. — Алтея, это ваш сон. Если трещина есть, засуньте в нее пальцы и приподнимите пол в гостиной. Она одарила Элджина мечтательной улыбкой. — Я не смогу поднять пол, глупенький. — Может, не сможете. А может, наоборот. Во сне возможно то, что невозможно на его. Например, полёт — Например, полет. Мечтательная улыбка стала шире. — Да, например, полет. В голосе Элджина слышалось некоторое раздражение, хотя мне идея полета во сне представлялась не менее логичной, чем что-либо другое. Если верить Юнгу, сны о полетах указывали на стремление психики человека избавиться от ожиданий других людей или от еще более трудных, зачастую невозможных, собственных ожиданий. — Поднимите пол. Посмотрите, что находится под ним. Если будете помнить, когда проснетесь, запишите в блокнот, что я вам дал. Я задам вам несколько вопросов. Если не вспомните, ничего страшного. Мы скоро вернемся. Да, Билл?» Мы покинули половину бывшей столовой, предназначенную для испытуемых, и перешли в свою половину. Я занял место перед односторонним зеркалом, положив блокнот на колени. Элджин сел за стол и нажал одну из кнопок. Включился проигрыватель. Тонарм опустился на пластинку, и зазвучала музыка. Дебюси. Элджин нажал на другую кнопку, и музыка на нашей половине экспериментального помещения смолкла, но я по-прежнему слышал ее с половиной миссис Гибсон. Вглядываясь в картинку, она хихикнула, и я записал. Не по системе Грега, а обычным образом. Г смеется в 14.14. .14. Время шло. Минуло десять минут по моим часам. Женщина изучала картинку с домом так сосредоточенно, как бывает с теми, кто всерьез под кайфом. Мало-помалу, картинка стала клониться в ее руке. Я видел, как, откинувшись на спинку кушетки, Алтея то закрывает, то вновь открывает глаза. Ее губы, выкрашенные ярко-красной помадой, расслабились. Элджин теперь встал рядом со мной, наклонившись к зеркалу и уперев руки в колени. Он походил на полковника, которого я помнил потому другому миру. Кто-то наблюдал в бинокль, как F10 d 352-й эскадрильи, обремененные грузом на Палма, снижаются над Бьенхуа, готовые разрешиться от бремени оранжевой завесой, сжигающей зелень дотла и оставляющей после себя лишь пепел и превращенные в скелеты пальма. Мужчин и женщин ждала та же участь. Они звали Наханту! Наханту! Но никто не мог их услышать и никого не заботило, что с ними будет. Картинка дома опустилась миссис Гибсон на живот. Она засыпала. Элджин вернулся к столу и выключил музыку. Должно быть, он прибавил громкость звука для нашей половины, потому что я расслышал негромкий женский храп. Затем Элджин вернулся на прежнее место. Полароиды, как на нашей половине, так и по другую сторону перегородки, повинуясь таймером, Выдавали вспышки через каждые полминуты. После каждой вспышки фотография выезжала с тем особым звуком, похожим на кошачье урчание, и падала на пол. Я заметил что-то странное через три или четыре минуты после того, как миссис Гибсон заснула и наклонился ближе к стеклу. Я не мог поверить своим глазам, как не веришь тому, что противоречит привычному ходу вещей. Но это происходило. Я провел поверх глаз ладонью, но ничего не поменялось. — Элджин. — Ее рот. — Я вижу. Губы миссис Гибсон раздвинулись, и между ними показались зубы. Это напоминало рождение вулканического острова из глубин океана, только меньше острых краев, не считая, пожалуй, клыков. Это были не звериные клыки, а ее обычные зубы, но длиннее и больше, чем раньше. Губы завернулись, обнажив розовые десны. Руки подергивались, двигались туда-сюда, пальцы шевелились. Полароиды продолжали урчать и вспыхивать. Два снимка с той стороны, два снимка с нашей. Фотографии падали на пол. Потом в фотоаппаратах закончилась пленка. После этого зубы миссис Гибсон стали втягиваться обратно. Ее руки все еще дрожали, пальцы словно играли на невидимом пианино. Потом это прекратилось. Губы сомкнулись но под носом остался едва заметный отпечаток красной помады от завернутой и прижатой губы. Я взглянул на Элджина. Он выглядел невозмутимым, но таковым не был. Я на мгновение увидел, что скрывала его невозмутимость, подобно тому, как облака на исходе дня расходятся, показывая кровавые блики заходящего солнца. Если раньше я сомневался, что ученый джентльмен это безумный ученый джентльмен, то теперь с сомнением пришел конец. «Вы знали, что это произойдет?» — спросил я. «Нет». Двадцать минут спустя, в 14.58, миссис Гибсон заворочилась. Мы подошли к ней, и Элджин тряс женщину, пока она не проснулась. Она вышла из сна без промежуточного смутного состояния, потянулась, раскинув руки так широко, будто собиралась обнять весь мир. «Г. Это было чудесно!» — Такой замечательный сон. — Э. — Хорошо, что вам снилось. Вы помните? — Г. — Да. Я побывала внутри. Это оказался дом моего дедушки. Такие же часы с Эд Томас в прихожей. Мы с сестрой называли их «дедушкиный тик-так». — Э. — А как насчет гостиной? — Г. — Она тоже была дедушкина. Такое же кресло, диванчик, тугонобитый конским волосом, та же модель телевизора с вазой на нем. — Невероятно, что я все это помню. Но вы сказали, что для вас это не имеет значения. — Э. Вы пытались поднять пол? — Г. После долгой паузы. — Да. У меня немного получилось. — Э. Что вы там увидели? — Г. — Темноту. — Э. То есть подпол? — Г. После долгой паузы. — Я так не думаю. Я опустила его обратно. — Пол. Он был такой тяжелый. «Э». «Что-нибудь еще заметили, когда вы поднимали пол?» «Г». Оттуда шел противный запах. Вонь. Долгая пауза. Смрад. Тем же вечером я спустился к пляжу, где на скамье сидел Элджин. Я сел рядом с ним. «Расшифровал свои записи, Уильям». Он щелкал крышкой зажигалки, то открывая, то закрывая ее. «Займусь попозже. Что было в том флаконе? Ничего особенного. Флоразепам. Даже не клиническая доза. Сильно разбавленный. Ни один наркотик не мог вызвать то, что мы видели. Нет. Но препарат сделал ее внушаемой. Я сказал ей, что делать, и она подчинилась. Открыла доступ к реальности по ту сторону сна, если угодно. Если допустить, что реальность такова, какова она есть. Или нет. То, что произошло с ее зубами... Да, безмятежность вернулась. Поразительно. Не находишь? Есть доказательства. Полароиды не врут. На тот случай, если ты думаешь, что у нас были галлюцинации. Эта мысль никогда не приходила мне в голову. Чем вы занимаетесь? Теперь ты спрашиваешь? Да, теперь я спрашиваю. Ты задумывался о существовании у Ильям? Задумывался ли по-настоящему? Мало кто так поступает. Задумывался. И видел его конец. Ты говоришь о войне. Да. Но война — дело человека. В масштабах Вселенной, охватывающей все сущее, включая прошлое и будущее, человеческие войны значат не больше, чем те, что можно разглядеть в муравейнике при помощи увеличительного стекла. Земля — вот наш муравейник. «Звезды, что нам светят по ночам, лишь первый дюйм вечности. Когда-нибудь космические телескопы, запущенные до орбиты Луны, Марса и дальше, покажут нам галактики за галактиками, туманности, скрытые за туманностями, невообразимые чудеса, тянущиеся до края Вселенной, за которым может ждать другая Вселенная. И мы осознаем, куда уходит другой конец этого спектра». Отложив в сторону свою зиппо, Элджин наклонился Набрал в ладонь песок с пляжа и пропустил сквозь пальцы. Десять тысяч крошечных песчинок в моей руке. Может, двадцать тысяч или даже 50. Каждый из них состоит из миллиардов, триллионов или гуглоплексов, атомов и протонов, вращающихся по своим орбитам. Что удерживает их вместе? Что является связующим звеном? У вас есть теория? Нет. Но теперь у меня есть возможность заглянуть. Вы видели это сегодня, как и я. Допустим, наши сны барьер между нами и бесконечной матрицей существования. Это и есть связующая сила. Предположим, она обладает сознанием. Предположим, мы можем преодолеть барьер, не пытаясь прорваться насквозь, а приподняв и заглянув под него, как ребенок, заглядывающий под полок циркового шатра, чтобы посмотреть идущее внутри представление. Барьеры обычно стоят не просто так, заметил я. Элджин рассмеялся, словно я сказал что-то смешное. «Вы хотите узреть Бога? Я хочу узнать, что там. Я могу потерпеть неудачу, но виденное нами сегодня убеждает меня, что успех возможен. Пол во сне миссис Гибсон оказался слишком тяжел для нее, но у меня есть еще одиннадцать испытуемых. Кто-то из них может быть сильнее. Тогда мне следовало бы уйти». В июле у нас было еще два испытания. В одном участвовала женщина-плотник по имени Мелисса Грант. Ей приснился дом, но не удалось войти внутрь. По ее словам, дверь закрылась перед ней. Другим из испытуемых был владелец книжного магазина из Нью-Глостера. Он говорил, что его магазин на грани разорения, но он не собирается сдаваться, а восемь сотен долларов хватит на оплату месячной аренды и на партию книг, которые вряд ли кто-то купит. Он проспал пару часов под музыку ди и сказал, что ему снился вовсе не дом, а отец, умерший 20 лет назад. По его словам, во сне они ходили на рыбалку. Элджин вручил мужчине чек и проводил к выходу. В июле у нас была назначена еще одна встреча с человеком по имени Норман Билсон, но он так и не явился. 1 августа в доме в конце Лейк-Роуд побывал человек по имени Хайрам гаскилл Он был строителем, потерявшим работу. Скинув ботинки, он сел на кушетку и сказал «Приступим к делу», после чего без всяких вопросов выпил содержимое флакона. Хайрам смотрел на картинку, и поначалу я решил, что наркотик на него не действует. Он был крупным парнем, весом фунтов 270, но в конце концов он отключился и начал похрапывать. Элджин застыл в своей обычной позе рядом со мной, склонившись вперед как стервятник так что его нос почти касался запотевающего дыхания стекла. Почти час ничего не происходило. Затем храп прекратился, и все еще спящий Гаскилл нащупал ручку, лежащую на открытом блокноте Blue Horse. Не открывая глаз, он что-то написал. — Отметь это! — велел Элджин. «Ну, — Но я уже записал. Только не системой Грега, а обычным языком. В 15.17 Гаскилл писал примерно 15 секунд уронил ручку, снова заснул и захрапел. В 15.33 Гаскелл проснулся самостоятельно и свесил ноги с кушетки. Мы вошли к нему, и Элджин спросил, что ему снилось. «Ничего. Простите, мистер Элджин. Я все равно получу деньги?» «Да, все в порядке. Вы уверены, что ничего не помните?» «Нет, но я хорошо поспал». Я взглянул на запись в блокноте и спросил, служил ли гаскилл в армии. «Нет, сэр, не служил. Проходил медкомиссию, но мне сказали, что у меня повышенное кровяное давление. С тех пор принимаю таблетки». Элджин тоже заглянул в блокнот. Когда Гаскил уехал на своем стареньком пикапе, пустив по ветру синее облако выхлопных газов, Элджин постучал пальцем по единственной строчке, аккуратно написанной, хотя, державший ручку человек, не открывал глаз. На лице ученого отражалось волнение и триумф. «Это не его почерк! Ничего общего!» Он положил бланка, заполненный гаскилом, рядом с блокнотом. Имя и адрес на бланке были написаны рукой человека, который не привык много писать, и для него это непростое занятие. Хотя информации о испытуемых Элджина у нас было не больше, чем у самого Элджина научного оборудования для экспериментов, натуженный почерк гаскила наводил на мысль о человеке, получившем минимально допустимое в штате МЭН образование да и то через силу, не считая курсов покупателей. Надпись в блокноте была аккуратной и четкой, хотя над словами не было диакритических знаков там, где полагалось, и орфография хромала. Создавалось впечатление, что Гаскил записывал то, что услышал. Под диктовку, как это делает любой стенографист, возникает вопрос, кто диктовал? «Вьетнамский! Он и есть, не так ли?» «Поэтому ты спросил, служил ли он в армии?» «Да, конечно, это был вьетнамский. Матранг, да-да-я-куа-магай». «Что это означает?» «Это значит, луна полная демонов». Вечером, когда я спустился к воде, Элджин снова курил на скамье. Вода была серой, как шифер. На озере не было ни одной лодки. Небо затянули грозовые тучи. Я сел. Не глядя на меня, Элджем произнес. «То послание предназначалось тебе». «Конечно, кому же еще?» «Он знал, что ты побывал во Вьетнаме. Более того, он знал, что ты знаешь вьетнамский язык». «Да, что-то знал». Молнии били в воду в миле от нас, поражая разрядом рыб, случайно оказавшихся у поверхности. Рыбы всплывали кверху брюхом, и служили кормом для чаек. Того и гляди, польет дождь. Холмы на противоположном берегу озера Даркскор скрыла серая пелена. Скоро она доберется и до нас. Возможно, пора остановиться. Нечто по ту сторону барьера говорит. Не пытайся меня обмануть. Элджин покачал головой, не отрывая взгляда от надвигающейся пелены дождя. Вовсе нет. Мы на рубеже. Я чувствую. Я знаю. Он повернулся ко мне. Пожалуйста, не бросай меня, Уильям. Твои навыки сейчас нужны мне как никогда. Если я опубликую свою работу, мне понадобятся твои замечания, а не только фотографии и расшифровки записей. Ты свидетель? Не просто свидетель. Гаскил, или то, что вселилось в Гаскила, обращалось именно ко мне. Ни к Элджину. Ученый джентльмен вляпался во что-то опасное и знал об этом. Но либо не хотел остановиться, Либо не мог, разницы в итоге не было. Я мог остановиться. Идти дальше было глупо, но имелся еще один фактор. Я изменился. Во мне проснулось любопытство. Это радовало и ужасало в равной степени. Я испытывал чувства, а в моем мире их было кот наплакал. Представьте человека, которому оторвало ноги, а кожа его лица сползает, пока он орет в агонии. Вы видите его выбитые зубы на рубашке, словно бусины варварского ожерелья, и понимаете, что всего несколько секунд назад стояли на том же месте, где он получил свое. И это ошеломляет вас, как ошеломляет кролика удар палкой. А убитый оседает на землю, заваливаясь на бок. Его глаза уставились вдаль. И когда чувства начинают возвращаться к вам, вы осознаете, что ваша человечность не испарилась, как вам казалось. Я остаюсь. Спасибо, Уильям. Элджин протянул руку и сжал мое плечо. «Спасибо». Полил дождь, капли которого жалили, словно пчелы. Элджин вернулся в большой дом, а я в маленький. Град стучал по стеклам, Завывал ветер. В эту ночь мне приснилась полая луна, наполненная демонами, пожирающими друг друга. Пожирающими заживо, как червь Ураборос. Я видел красный дом под полой луной. И зеленую дверь. Прежде чем наступил конец, мы поработали еще с двумя. Женщина по имени Аннет Кросби, шестая по счету, разбудила сама себя криком. Успокоившись, она рассказала, что ей приснился красный дом. Она открыла зеленую дверь и больше ничего не могла вспомнить, кроме темноты, ветра, дурного запаха и бесплодного голоса, произнесшего что-то вроде «Тантула» или «Тамтуша». Это привело Аннет в ужас. Она заявила, что не собирается больше видеть во сне этот красный дом даже за 800 долларов или за 8 тысяч. Но она взяла чек Элджина. Почему бы и нет? Она его заслужила. Затем к нам прибыл Бер Деверо, преподаватель математики в Академии Святого Доминика в Льюстоне. Он заполнил бланк, но прежде чем его подписать, задал Элджину несколько вопросов, больше, чем другие, о легком гипнотике, что ему предстояло принять. Элджин удовлетворил Девера, ответив на все вопросы. Тот подписал бланк, улегся на кушетку и осушил флакон прозрачной жидкости. Я занял свое место перед односторонним зеркалом, положив блокнот на колени. Элджин сел за стол и включил музыку. В помещении для испытаний мистер Девера изучал изображение красного дома с зеленой дверью. Наконец его глаза стали закрываться, а картинка в руке клонится. Все шло как при предыдущих экспериментах, пока не пошло прахом. Я сидел в своем кресле. Элджин стоял рядом. Прошли десять минут. Деверо, не открывая глаз, потянулся к открытому на пустой странице блокноту и ручке, затем одернул руку. Пальцы стали сжиматься и разжиматься. Другая рука поднялась, затряслась, быстро задвигалась. Я записал двадцать 15.29 Дев поднял правую руку, сжал в кулак и ударил себя по щеке. «Он пытается себя разбудить», — сказал я. Деворос одрогнулся всем телом, как человек в агонии. Ноги дрожали и сучили. Спина выгибалась дугой, так что туловище приподнялось над кушеткой, шлёпнулось обратно, вновь поднялось. Ноги выбивали чечётку, а изо рта слышалось «Мумб! Мумб! момп, момп". Словно его губы слиплись, и он пытался разжать их и что-то сказать. «Мы должны разбудить его?» «Постой! Господи Иисусе Элджин!» «Постой!» Полыхнули вспышки полароидов. Заурчали хитроумные внутренние моторчики. Снимки сыпались на пол, по обе стороны перегородки, начиная проявляться. Веки Девору стали отопыриваться, пока глаза под ними не раздулись почти до размеров мечей для гольфа, словно от вливания гидростатической жидкости. Веки не открылись обычным образом, но разъехались в стороны. Глаза Девера до начала эксперимента были серыми. Те глаза, что продолжали выпячиваться из орбит на его лице сейчас, стали мертвенно-черными. Они росли на лице, как нарывы. Рука Элджина сжала мое плечо, но я этого почти не чувствовал. Никто из нас не спрашивал, что происходит. Не потому, что мы не могли в это поверить, а потому что могли. С тем же успехом мы могли наблюдать, появляющийся из камина паровоз. Дэверо закричал. Его глазные яблоки лопнули. Из них взметнулись вверх тонкие усики, словно пушинки одуванчика, только черные. Сквозняка не было, но они склонились в сторону одностороннего зеркала, как будто почуяли нас. «Боже мой!» — выдавил Элджин. Полароиды сделали по снимку. Черные нити отделились от породивших их черных сфер, и поплыли к нам небольшим облаком, но, приближаясь, стали таять и исчезать. «Они мне нужны!» — вскричал Элджин. «Они мне нужны! Это доказательство! Доказательство!» Он бросился к двери. Я вхватил его и удержал. Он вырывался, но я был сильнее. Я не позволил Элджину войти на другую половину не потому, что заботился о нем и хотел спасти его от самого себя, а потому, что не хотел, чтобы он открыл дверь и выпустил их. Черные лопнувшие глазные яблоки стали втягиваться в глазницы на лице Деверо, как в видео, пущенном в обратную сторону. Он произнес мум, мумп, мумп. Промежность его брюк потемнела, когда опустошился мочевой пузырь. Лопнувшие глазные яблоки зажили сами собой. Сперва образовался шов, а затем он исчез, и глаза стали гладкими, только выпуклыми, как наросты, что можно увидеть на старых деревьях потом глаза втянулись, веки закрылись, а Девера извернулся, словно под действием тока, и рухнул с кушетки на пол. Белая рубашка Элджина разорвалась, и благодаря этому он выкрутился из моей хватки. Он выскочил за дверь, обогнул перегородку и оказался на другой стороне. Упав на колени, Элджин обхватил Девера за плечи. «Помоги мне, Уильям! Помоги мне!» Даже будучи в шоке, я понимал, что если Девера умрет, это частично будет и на моей совести. Я не смогу сказать, мол, я был просто свидетелем, а не соучастником. Поэтому я обогнул перегородку, вошел в комнату эксперимента и спросил Элджина. Он дышит. Ученый склонился над Девера и поморщился. Да, но его дыхание смердит. Смердило не только дыхание Девера. Его сфинктер расслабился. Я огляделся по сторонам. Не все черные нити исчезли. Частички того, что Дэвера принес из Красного дома, когда поднял пол в гостиной, и нечто прилетело к нему из тьмы, заразив после первого же непроизвольного вдоха, плавали в дальнем углу помещения, под одной из колонок. Если они двинутся в нашу сторону, я собирался удрать, бросив учёного джентльмена на произвол судьбы. В конце концов, это же его эксперимент. Но даже в эти бесконечно тянущиеся мгновения я не мог избавиться от мысли о далеких звездах недоступных никаким телескопом и об атомах, кружащихся внутри каждой из ста тысяч песчинок. Я понимал, что это и мой эксперимент. Я не ушел. Мог бы, но не ушел. Я чувствовал, как ко мне возвращается покалывающее ощущение принадлежности к нормальному человеческому существу, что бы это ни значило, если такое бывает. Как онемевшая после сна конечность, которая начинает отходить. Я на крючке, как говорили мы в джунглях. Или пхет. Похер, едем дальше. Нам надо вытащить его отсюда. Я указал на черные усики. Они слегка пошевеливались, беспокойно. Похоже, они наблюдали за нами. Мне нужен образец. Вам нужно подумать, как вы будете смотреться в тюремной робе. Помогите мне. Мы подняли Деверу. Элджин за лодыжки, я за туловище. Вытащили за дверь, пересекли коридор и положили на пол в гостиной. Изо рта Деверо текла слюна. Я вернулся и закрыл двойные двери в бывшую столовую, отгородившись от этих черных тварей из другого места, из подпола. Хоть бы они не пробрались в щель под дверью вслед за нами. Надеюсь, оставшиеся просто исчезнут. Если Элджин хочет с ними возиться, это его дело, с меня хватит. Но сначала нужно разобраться с Деверу. Я попросил Элджина помочь мне усадить его, чтобы он не задохнулся. Мы приподняли верхнюю часть его тела. Элджин с одной стороны, я с другой. Наши руки встретились и переплелись за спиной Девера. Из уголков его глаз стекали черно-красные слезы, кровь и что-то еще. Я не хотел даже думать о том, чем может быть это что-то еще. Шлепнув Девера по щеке, Я наклонился к его уху, тому, что с моей стороны, и велел ему очнуться, выныривать оттуда, где он был, со страхом ожидая увидеть его глаза, когда он наконец проснется. Деверо разлепил веки. Глаза были налиты кровью и серыми, как прежде, но в них не проглядывало сознание. Элджин пощелкал пальцами перед лицом Деверо, но ничего не изменилось. Я поводил пальцами перед его глазами, но и это не помогло. Деверо превратился в дышащую куклу в натуральную величину. «О боже, он очнется!» «Понятия не имею, очнется ли. Вы же тут ученый!» Элджен поднял руку Деверо. Она так и болталась, пока он снова не опустил ее. «Дадим ему часок», — сказал Элджин. «Мы дали два. Большинство черных нитей к тому времени исчезли, но несколько остались, и Элджин Надев нейтриловые перчатки и маску, извлеченную из ящика стола, собрал их в пластиковый пакет. Я пытался остановить его, но Элджин не слушал. Я думал, нити растают у него в руках, но этого не произошло. Одна из них обернулась вокруг его пальца в перчатке. Пришлось соскребать о внутреннюю поверхность пакета. «Вы совсем спятили связываться с этими штуками!» — сказал я, но Элджин ответил. «Это доказательство!» Паршиво, что я оказался повязан с ним одной цепью. Учитель математики превратился в пускающегося люни болвана, не подающего никаких признаков возвращения. И мне ничего не оставалось, как смириться с этим. Не ради Элджина, ради себя. Хорошо, хоть бывший учитель и нынешний идиот не был женат и не имел детей. «Я на крючке», — подумал я. «Похер, едем дальше». «Вы отдали ему чек?» «Что?» «Нет, я всегда держу чек при себе, пока эксперимент не завершится, и испытуемые не собираются домой. Ты же знаешь!» «Сожгите чек!» «Он так и не пришел, как тот другой, Билсон!» «Ну и способ проснуться в мире!» Я вытащил ключи Девера из кармана боссонных штанов. Мы дотащили его до машины, мокрого и тяжелого, как куль с бельем, и усадили на пассажирское сиденье. Он склонился вперед, и уперся лбом в приборную панель «Шевроле», словно возносил молитву Аллаху. Я велел Элджину оттолкнуть его обратно и пристегнул ремнем безопасности. Не во всех машинах есть такие, но в этой был. Трехточечный ремень, проходящий через грудь, удерживал Девера в более-менее вертикальном положении, хотя его голова опустилась и подбородок касался груди. Я подумал, что ничего страшного. Любой, кто увидит человека в такой позе, подумает, что тот спит. Одна из черных нитей появилась из ноздри Деверу и потянулась ко мне. Но Элджин все еще был в нитриловых перчатках. Он поймал нить в воздухе и сдул в сторону. Я задумался, что еще может быть внутри у Девера. Что ты собираешься с ним делать? Не знаю. Я сел за руль Шеви и поехал обратно по Лейк-роуд. В зеркале заднего вида я видел Элджина, стоящего на подъездной дорожке, и провожающего меня взглядом. Я ехал с открытыми окнами и включенным на всю катушку кондиционером. На руках у меня были нитриловые перчатки Элджина, я выпросил их, прежде чем сел в машину. И еще два раза черные твари вылезали из носа Деверо, и один раз из его приоткрытого рта. Но встречный поток воздуха уносил их в пассажирское окно. Я направлялся в сторону Льюстон-Оберна, но не собирался заезжать так далеко. Мне был известен адрес Деверо, он был указан на бланке — виню Но я ни за какие коврижки не собирался вести его в города-близнецы, учитывая, что мне еще предстоит пересаживать его на водительское сиденье. Для этого мне нужно было найти безлюдное место. Я ехал по шоссе 119, ведущим в Уотерфорд, когда поравнялся с зоной отдыха «Волчий коготь». В разгар дня там никого не было. Я припарковался под деревьями, обошел машину, подойдя к пассажирской стороне, открыл дверь и отстегнул ремень безопасности. Дэвера вновь наклонился вперед, упершийся лбом в приборную панель. Я пожалел, что не попросил ученого джентльмена одну из его масок, но что толку закрывать нос и рот? Черные усики лезли из глаз Дэвера. С тем же успехом они могли и попасть в мои. Оставалось только надеяться, что они исчезли. За последние 10 миль я не видел ни одного, хотя они могли появиться и улететь через открытое окно, пока я следил за дорогой. Я наклонил тело Девера на себя, вытащил его из салона и поволок через капот. Один из его макасинов слетел. Пустые, как у рептилии, глаза уставились на солнце. Я усадил Девера за руль, но это оказалось нелегко и заняло время. Этого следовало ожидать. Девера дышал. Но был мертв внутри, а я знал Панаму, что мертвецы тяжелеют. Так и не должно быть, но есть. Гравитация жаждет мертвецов, хочет, чтобы они упокоились в земле. Таково мое мнение, но многие его разделяют. Деверо снова стал крениться вперед. Я схватил его за волосы и потянул, прежде чем его лоб ударился о клаксон. Я пристегнул его ремнем. Голова опустилась, пока подбородок не уперся в грудь. Думаю, сойдет. Надеюсь, никто не появится до того, как я уберусь отсюда к черту. Я вставил ключи в замок зажигания, закрыл дверь и пошел прочь по шоссе 119. Пройдя около четверти мили, я вспомнил про упавший ботинок и вернулся. «Кто-нибудь уже нашел его?» — думал я. «Кто-нибудь заглянул в открытое окно Шиви с наклейкой святого дома на бампере и сказал, «Эй, мистер, проснитесь! Эй, мистер, вы в порядке? И, кстати, мистер...» «Что за черные штуки лезут у вас из носа?» Но никого там не было. Я поднял макасин открыл водительскую дверь и натянул ботинок Девера на ногу. Потом я замел следы, оставленные его каблуками у передней части машины, и снова отправился во своясье. Примерно через пять миль, когда моя тень уже стала вытягиваться позади меня, я вышел к магазину при заправочной станции с телефонной будкой на обочине. У меня хватало мелочи в карманах так что я не стал заходить в магазин, где кто-нибудь мог меня увидеть и запомнить. Вероятно, все обошлось бы, но к этому моменту я уже стал мыслить, как вор или убийца. Я позвонил Элджину, чтобы попросить забрать меня. Элджин не ответил, и я ощутил укол страха. У меня был план, возможно, позволяющий нам с ученым джентльменом выйти сухими из воды. Но планы имеют свойство меняться. Я все вспоминал, как Элджен бормотал. Доказательства. «Доказательство!» Подумал, что он свихнулся, а потом вспомнил, что знал это с самого начала. Но решил. «Похер. Едем дальше». Я направился в другую сторону вдоль шоссе. Моя тень теперь все больше вытягивалась передо мной, а не сзади. Появилась машина, и я оттопырил большой палец. Она проехала мимо. Следующая тоже. Но затем проехал пикап, который замедлил ход и остановился. У мужчины за рулем — Было красное обветренное лицо с седой щетиной. «Тебе далеко ли?» — Касл Рок. «Там живет мой папаша». «Ну, забирайся! Ты служил? Вид в тебя такой. И по возрасту подходишь для этой нынешней хренотени?» «Да, сэр, служил». «Я тоже. Около десяти тысяч лет назад». Сэм парфи если ты не против. И сэм парфи если против». Он рывком переключил сцепление, И пустился в рассказ о Корее. Спросил меня, как насчет этих миролюбов. Я ответил, что норм. Он сказал, что отправил бы их всех в хейт Хренберри, И я ответил, что и это норм. Он предложил мне банку пива из-под сиденья, и я взял. Когда он сказал, возьми еще, солдат, я взял еще. Через полчаса пикап остановился на Майн-стрит в Роке. — Мы еще покажем этим сущим гукам. — Да, сэр. — Береги себя, сынок. «Так точно». И он уехал. Уже наступил вечер. На западе громоздились грозовые тучи. Я прошел пешком 6 миль до Лейк-Роуд. К тому времени, как я туда добрался, дождь снова хлестал по воде озера. Сверкали молнии. Раздавались раскаты грома. В воздухе висел запах озона, словно что-то подгорело. Моя машина по-прежнему стояла рядом с Мерседесом Элджина. Я зашел в дом. Свет не горел, в холле царил полумрак. «Элджин?» Ответа я не получил. В гостиной пусто. Книги разбросаны. За стеной сна лежало лицом вверх. На журнальном столике стояла стеклянная пепельница. Рядом пачка Винстона и зажигалка Зиппа Элджина. Я взял зажигалку и положил в карман. Затем я направился в бывшую столовую. Хотел зайти в помещение с кушеткой, но, к счастью, передумал. Вместо этого — Прошел в комнату со столом, сел в кресло и посмотрел сквозь одностороннее зеркало. На кушетке лежало то, что осталось от Элджина, ученого джентльмена. Штатив с полароидом был опрокинут. Осколки флакона блестели среди фотографий на полу. Его голова была в чем-то напоминающем черный мешок. На некоторых фотографиях, лежащих изображением вверх, было видно, как чернота постепенно окутывает лицо спящего Элджина. Картинка красного дома с зелёной дверью также валялась на полу, как и пластиковый пакет, в который Элджин сложил образцы. Теперь пакет был пуст. Черный мешок на голове образовывали эти нити. Он надувался и издувался в так дыханию Элджина, гоняя воздух через то, что осталось от его рта. Я вспомнил о том, как он рассказывал мне о бесконечных вселенных, окружающих нас со всех сторон. Я вспомнил лицо человека, сползающее по черепу. Вспомнил вертолет, тонущий в море Напалма, который он же и сбросил. Я вспоминал о том, как надевал ботинок на ногу Деверу. Я задумался о всех неизвестных и непознанных созданиях, что могут обитать под барьером сна. Я подумал, что да, планы имеют свойство меняться. Элджин уже не мог выпутаться, но я могу. Некоторые из черных нитей заметили меня поднялись из черного мешка, проплыли через комнату и распластались на стекле. Их становилось все больше. И еще больше. Я смотрел, как они извиваются, пока они не образовали мое имя — Уильям Дэвис. На кухне стояла газовая плита. Я включил все конфорки и задул голубые цветы горящего газа один за другим. Включил духовку и открыл ее дверцу. Загорелся дежурный огонек, но я затушил и его. Создавая эту газовую бомбу, я постоянно оглядывался через плечо в поисках черных усиков. мной овладел страх. Я был в ужасе. Я закрыл окна. Я закрыл двери. Обойдя гостевой дом, я собрал все свои вещи, вещевой мешок и чемодан. И то, и другое я положил в багажник машины. Затем я вернулся на крыльцо и стал ждать, щелкая крышкой зажигалки. Вспышка молнии осветила озеро. Прогрохотал гром. Минут через десять начался дождь. Сначала просто капель, прелюдия грозе. Я открыл дверь. Запах газа ударил в нос. Я щелкнул зажигалкой, высек пламя, бросил ее за дверь и побежал к машине. Когда я уже решил, что ничего не получилось, кухня вдруг взорвалась. Пока я отъезжал от дома, дождь превратился в ливень. В зеркало заднего вида я наблюдал, как дом полыхает, словно свеча, под черным небом, прорезаемым молниями. На Лейк стояли другие дома и коттеджи, но никто не выходил на улицу во время грозы, а если кто и смотрел в окно, то заметил лишь размытое пятно в форме автомобиля до да свет фар. Я выехал из касл рука и направился в Харлоу. Дождь ослабел, затем перестал. Прежде чем солнце скрылось за горами нью хэмшира в зеркале заднего вида я заметил радугу. Потом солнце зашло, и радуга погасла, как неоновая вывеска. На ночь я остановился в мотеле в Гейт-Фоллс, а на следующее утро поехал в Портленд, в общежитие, где я жил, когда работал в темп о На окне висела табличка о сдаче комнаты в наем. Я позвонил и ответила миссис Блейк. «Снова ты?» «Да». — Судя по табличке, у вас дается комната. — Верно. Но это не твоя бывшая комната. Она на третьем этаже и без кондиционера. — Она дешевле, чем на втором? — Не. — Я согласен. На следующий день я вернулся в Тампо и снова получил работу. Я не собирался тратить слишком много времени у миссис Фробишер, но хотел иметь работу, когда придут копы. В комнате отдыха сидел Пирсон. И Диана. По телевизору шло какое-то ток-шоу. Диана криво улыбнулась мне и сказала. «Что ж, снова ринемся, друзья, в пролом». Пирсон уткнулся в газету, прочитанные листы валялись вокруг его ботинок. Он бросил на меня взгляд и снова зарылся газетой. «Значит, ты вернулась», — сказал я Диане. «Как и ты», — не сложилось у «Какое-то время получалось, потом нет». Он начал чудить, когда его эксперименты не удавались. И вот мы здесь. Все дороги ведут в темп О. Вошла миссис Фробишер. «Кто хочет поработать в Брюне и Кэткарт?» Не дожидаясь ответа, она указала на новенькую, незнакомую мне женщину. «Ты, Жанель, живо!» Пирсон закончил читать местные новости в газете и я поднял ее. Внизу первой страницы была заметка с заголовком. Житель Касл -Рока Погиб при взрыве газа в доме на озере Даркскор. Далее говорилось, что дело расследуется как несчастный случай или возможное самоубийство. Упоминалось, что из-за сильного дождя огонь не распространился. «Вот дерьмо! Мой предыдущий босс мертв», — сказал я и показал Диане газету. «Не повезло ему, повезло тебе». Она прочитала статью. «Он и правда был самоубийцей?» Мне пришлось поразмыслить над этим вопросом. Я не знаю. Следующий день я провел в суде. Вернувшись в общежитие, я застал в вестибюле двух полицейских. Один был в форме, другой в штатском, детектив. Они представились и спросили, как долго я работал на Элджина. Я рассказал им то же самое, что о Диане. Мол, Элджин стал слетать с катушек, когда его эксперименты шли не по плану. И я ушел. «Да, я жил в гостевом домике, но съехал, когда бросил работу. Нет, меня не было там во время взрыва дома. Меня спросили, не знаю ли я человека по имени Бертон Деверо. Я ответил, что мне знакомо это имя, оно было в списке испытуемых. Но его самого я никогда не видел. Детектив оставил мне визитку и попросил позвонить, если я что-то вспомню. Я сказал, что позвоню. Затем я спросил... «Верит ли детектив, что элджем покончил с собой?» «Вас это удивляет, мистер Дэвис?» «Не особо. Он включил газовую плиту. А на том, что осталось от кухонного пола, мы нашли расплавленную зажигалку. Что вы сами-то об этом думаете?» Я думал, что достаточно проницательный детектив мог бы задаться вопросом, «Почему остатки зажигалки найдены на кухне?» если сам Элджин находился на кушетке для испытуемых в бывшей столовой. Но, видимо, этот детектив был не из Я проработал в темпо до сентября. Потом уволился и переехал в Небраску. Не было причин выбрать именно Небраску. Я ехал, куда глаза глядят. Временно устроился на ферму, на один из тех огромных агрокомплексов, и бригадир предложил мне остаться даже после сезона сбора урожая. И вот я здесь. Шумит снежная буря. Шоссе А-80 перекрыто. Я сижу за столом и думаю о галактиках за галактиками. Через пару минут я закрою блокнот, выключу свет и лягу спать. Шум ветра убаюкивает. Иногда мне снятся джунгли и люди, кричащие в огне. Иногда в огне кричат женщины. Дети, нахунту! кричат они. Нахунту, нахунту! Это хорошие сны! Вам трудно в такое поверить, но это правда. В плохих снах я стою у зеленой двери красного дома. Если я попробую открыть дверь, она откроется. Я это знаю. Как знаю то, что однажды войду в дом и встану на колени у двери в гостиную. «Наханту!» — закричу я. «Наханту!» Но когда придет этот последний сон, пощады не будет. Не для меня. Стивен Кинг. Сновидцы. Рассказ читал Олег Булдаков.